Глава девятая. Стаб меня не впечатлил. В отличие от пристанища путника, его начало обозначалось невысокими столбиками, будто ограждение дороги. И все. Дальше такая же зеленая трава. А где доты, непреодолимая стена, забор с колючей проволокой, в конце концов? оповещение системы напомнило, где я нахожусь. Система. Стабильный кластер Мира. Агрессия невозможна. Совет. Спорные ситуации решаются при помощи дуэли. Коротко и ясно. Кому нужны дуэли, тем более здесь? На всякий случай воспользовался иконкой «Призвать питомца», то есть убрать. Теперь не обязательно прятать его в карман. Удобно. Слева от дороги копалась девушка. И вовсе не в земле. Судя по виду, это матерый бегун. С опаской посмотрев на нас, она продолжила свое занятие. «Значит, зараженных это не касается. Ходят, где хотят и когда хотят». Навстречу шагал отряд местных рейдеров. Серьезные такие ребята, с противотанковыми ружьями, большими пулеметами наперевес. Над головой только ники. Смешно было за ними наблюдать. С игрушками против игрушек. «Сборный рейд. Для тех, кто без клана. Очень удобно», — пояснила девушка. Тут недалеко село рисуется, ничего особо ценного. Но потом приходят зараженные, вплоть до Рубера. Я усмехнулся. «Ну да, не всем же местная валюта с неба сыпется», — заявила девушка. Развучало, как упрек. Впрочем, заострять внимание на мелочах не в моих правилах. Девушка уже сделала обо мне свои выводы. Наконец-то появилась защитная стена. «Будь здесь мой крестный, — хренов калека и трепло, — вот бы кто от души посмеялся». Двухметровая кирпичная стена с колючкой поверху уходила в обе стороны и терялась в горизонте. Красивые кованые ворота и даже вышка с пулеметчиком. Забор, мять!» — буркнул я, подходя к воротам. «Крупные зараженные появляются нечасто», — правильно поняв меня, пояснила Катерина, — «и встречают их всем стабом». «Про ардони, значит, не слышали?» «В мире доминируют темные небеса. Это так, к слову», — пояснила девушка, улыбнувшись повернулся к ней, улыбается одними глазами. вернул ей улыбку. Как иначе? Красиво же. Створа открылась, и тут же громоподобный возглас. «Инакий! Что за дурацкий ник?» Сказавший это квас нарисовался слева. Мне пришлось остановиться. Ничем особо не примечательный двухметровый урод с голосом хорошего диктора, то есть шикарные клыки в обе стороны не учитывались вообще. «Торизмор!» — так гласил его ник клан «Темные небеса», что не удивило. Высказавшись, он потерял ко мне интерес и прошел себе дальше. Из-за его широкой спины выскочил юнец с горящим взором. «Вот, что-то подобное я и предполагала», — усмехнулась девушка. Личный чат. «Катерина, сейчас начнут докапываться. Не ведись. Пкашить любят, а устав клана запрещает. Вот и ищут жертв. Дед, ты что, платформы попутал?» Здесь другой, Дарескот, бросил юнец и попытался выглядеть угрожающе, но рост явно не позволял. Где тут можно перекусить? Вопрос был как от террини, неисправного любопытства спрашивал и уж тем более не для позлить юнца. Еще до стаба я заметил, что краски окружающего мира стали тускнеть, не придал этому значения, а теперь выскочило вот что: система. Не забывайте, вашему персонажу требуется не только споровый раствор но и обычное питание. Воспользуйтесь услугами баров на стабильном кластере, либо найдите пищу на стандартном. Будьте осторожны, зараженные не спят». «Спасибо, конечно, за предупреждение, но на стандартные я пока возвращаться не собираюсь. За зайцами, что ли, бегать? А магазины мне пока что не встречались». «Что интересно, голода я не чувствовал». Признаться, это немного нервировало. Теперь понимание приходило через уведомления – Ну и решеточки те, что вместо цифр, покраснели. «Есть одно хорошее место, где мало этих», — девушка кивнула на юнца. «Веди, Сусанин». Мягкой волной обогнув помеху, я направился за Рыжий. «Эй!» — оборачиваться не стал. Агрессия невозможна. Хотя, мало ли, позднее уточню у Катюхи. «Оглох, старпер! Тебе человек вопрос задал?» Очередное препятствие возникло между мной и Рыжий. «Каратель». Уровень двадцать два. Клан Чертоги. «Тебе чё?» — спросил я спокойно. Девушка с интересом наблюдала. Юнец начал театрально раздувать ноздри. Ему, наверное, казалось, что он накаляет обстановку. Рыжая пояснила. «Местные пацаны недовольны твоим поведением и внешним видом. Не нравишься ты им. И если ты не остановишься, не выслушаешь претензии, то они тебя будут доставать». Если не пойдешь навстречу сейчас, тебя будут сливать на каждом шагу. В стаба, конечно. Достать можно и здесь, через дуэли. А еще они найдут тебя в реале. Я правильно сказала? Катюха обратилась к карателю. Тут вроде как покраснел, но кивнуть-кивнул. Должно быть на автомате. Личный чат. Инокий. Че-то ты перегнула, Катерина. Лучшая защита — нападение. Они не отстанут. Ускорим развязку. — Система. Персонаж-каратель предлагает вам дуэль. — Ну Надо же, как все цивилизованно. Даже выбор дали. — Да, нет. Системное сообщение прилетело, как только я развернулся и пошел за девушкой. В местный общепит, значит. И насчет дуэли, естественно, нет. Какой в этом смысл? Самоутверждение? Мне не нужно. Пусть считает себя крутым победителем. — Ну все, Нубера, отсчет пошел. — крикнул догонку юнец. «Детский сад!» — буркнул я, рассматривая здание. Невысокие строения по обе стороны. Большинство из них смахивало на самострой. Неказистые домики в два-три этажа с разнокалиберными окнами, что создавало впечатление временных построек. «Дуэль кинул?» — вопрос Катерины отвлек меня от разглядывания местных красот. Я лишь улыбнулся. «Радует, что ты не ведешься на такую мелочь, но должна предупредить». «Скорее всего, не знаешь», — хитро заглянула в глаза. «С дуэлями не все так просто. Меня радует, что ее радуют». Зацепил. Мимо прошли парень с девушкой, большие револьверы на бедрах, причем у обоих. Кони и Блайт. Напомнил, что-то из прошлого, но мысль перепрыгнула на саму Кони. Девушка как девушка, даже вроде симпатичная, но у меня она вызывала антипатию. Парень, Блайт, с дурацкой челкой на пол лица, тоже не вызывал приятных эмоций. Взгляды у обоих враждебные, походки агрессивные. «Ты можешь получить шесть предложений не чаще раза в минуту», продолжала Рыжая. «На седьмом выбор изменится. На «да» или «откупиться». В мире откуп шесть спаранов. И оффаться после предложения нельзя, так что не отвертишься. Кстати, прочти то, что написано мелким шрифтом. На этом можно заработать. О как! Система. Персонаж Кони предлагает вам дуэль. «Жму — нет. А если я пацифист? Не терплю насилия». Вместо ответа Катюха ухмыльнулась, цинично так, будто я соврал, да и вообще сказал глупость. Привычка мониторить окрестности работала и здесь. Помимо карателя за нами следовало еще три тела, а взглядов и того больше. Вспомнился старый фильм, в котором главные герои идут по улице Колумбийской деревни, а по пятам — все ее население. Система. Персонаж Блайд предлагает вам дуэль. Опять нет. «Одинокий админ», — гласила вывеска. «Странное название для бара. Хотя, что я понимаю в игрушках?» Заходя в заведение вслед за рыжей, я отказался в шестой раз. Настырные игроки так и гоняли предложения по кругу. «Здесь можешь передохнуть, ну или пересидеть», — девушка подмигнула. Вызвать можно только на улице. «Ну, так сколько уже?» — нетерпеливо спросила она. Пахло жареной картошкой и мясом. Парочка мирно выпивающих посетителей не обратила на нас внимания, в отличие от Петровича. Натиравший бокалы бармен нахмурился. «Интересное сочетание. Картошка и бар. И почему он так недобро на меня смотрит?» «Шесть предложений», — ответил я, поняв смысл вопроса. «Что будешь делать?» Ты же не собираешься отсиживаться вечно. Или оффнишься. Глаза горят любопытством. Для начала надо поесть. Присмотрев столик с видом на дверь, я направился к нему. Двухместный и весь бар как на ладони. Катька, демонстративно фыркнув, пошла к барной стойке. Из подсобки выскочила миленькая официантка. Миниатюрная брюнетка. И вовсе не худышка. В белом переднике с белым жебантом. «Здравствуйте», — пропела она, улыбаясь. «Готовы заказать?» «Скажи-ка мне, Миранда, чем это так интересно пахнет?» Сказать «вкусно» — не тот вариант. Приходит, допустим, проголодавшийся путник в кафе. Его встречает умопомрачительный аромат жареного на углях мяса с примесью маринованного лука, оттененного чесноком и специями. Несчастный путник давится слюной в ожидании заказа, не говоря уже о недовольном бурчании в животе. Всего этого в данный момент не наблюдалось. Есть только память о том, что должно быть. Странные и не очень приятные чувства. «Ой, я так сразу не скажу!» Тут она захихикала. Смотреть на милашку было приятнее мыслей о бренном теле, которое, кстати, неизвестно где. «Начни со второго», — пришлось помочь. «Ну, картофель фри, запеченные куриные ножки, достаточно милые. Две порции и два пива. Поскорее, пожалуйста. Орешки брать будете? Прекрасная замена полноценного питания, особенно вне стаба». Вспомнив грызущего что-то хвороста, заказал и их, тут же рассчитавшись. Девушка ускакала. Я же, понаблюдав немного за виляющим задом, перевел взгляд на рыжую. За стойкой явно шла беседа. Причем рта никто не раскрывал. Зачем, когда есть чат? При наличии всевозможных дарований очень удобно. Мимика Петровича менялась от хмурых бровей до недоверчивых улыбок. Он регулярно посматривал в мою сторону. Девушка стояла спиной, сопровождая немую беседу яростной жестикуляцией рук. Смотреть было не особо интересно. К счастью, появилась Миранда с заказом. «Спасибо, милая!» Кивнув улыбчивой милашке, я выпустил пряника. «Угощайся, дружище!» Куриная ножка отправилась на пол. Пес не стал капризничать. Обнюхав обалдевшую официантку, принялся за еду, порыкивая при этом, как настоящий. «Какой странный Йорк! Откуда он появился?» воскрикнула Миранда. «Он что, за стандартного кластера?» Интересно стало всем. Даже парочка с дальнего конца буравила нас взглядами. В этот момент входная дверь распахнулась, впуская карателя. Следом вошли Кони и Блайт, расселись за три столика. Официантка, не дождавшись ответа, побежала к новым клиентам. «Слышь, Лашара, ты здесь до пенсии собрался сидеть?» Каратель предпринял новую попытку. «Хотя тебе уже недолго!» Троица начала ржать. «Зачё, каратель! голос кони, сродни внешности, грубоватый, будто загримированный мужик. Миранда, поняв, что заказов не будет, ускакала в подсобку. Я молча ел цифровую картошку, закусывая цифровой же курицей. Особой разницы не ощущалось. Не зная где нахожусь, ничего бы и не понял. цит пряник!» Песик был частью меня и эмоций не сдерживал. «О, не знала, что бывают капсулы для крыс!» «Хе-хе-хе!» поддержал ее Блайд. «Просвети меня, Кони! Каково это играть женским аватаром? Я бы не смог! Ты, наверное, сильный мужик, всесторонне развитый!» Изобразив круговое движение куриной костью, я любознательно улыбнулся. «Да я тебя порву, сука!» Женским голосом, но вовсе не по-женски, гаркнула Кони. Блайд принялся усиленно пыхтеть, глядя при этом строго на меня. Того и гляди, дырку прожжет. Дурацкая челка дрожала. Их дружок, юнец-каратель, напротив, рассматривал кони. С такой тщательностью, будто искал нечто противозаконное, да и вообще впервые видел. Я, как любитель пьяной драки, не мог пропустить эмоции оппонента. «Рвать и метать!» Но в последний момент здравый смысл вернулся. «Удаляй, ак!» — процедила кони и тут же вышла из бара. Дружки последовали за ней. Я наконец-то вспомнил. Бони и Клайд — американские герои, убившие кучу народа просто так, потому что могут. В данном конкретном случае все сложнее и, похоже, не только с именами. Что за угроза такая? Удаляй, Ак. Нет, я понимал, что кроется под сокращением, просто не мог взять в толк, чего в этом действии такого страшного. Это игра, то бишь развлечение? Попытка определить себя в разряд местных обывателей успехом не увенчалась. Я иной. Напротив уселась довольно рыжая. Ну и и на ки. Взял и расстроил девушку. Осуждение ни в одном глазу. Половая принадлежность под большим вопросом, сказал я, проживав. Катерина пододвинула к себе тарелку с картофелем, принялась за еду, не сводя с меня на смешливых глаз. Ты и сам должен знать, — Мужчина не может играть женским персонажем, так же, как и женщина мужским. «Первое погружение, помнишь?» — девушка легко говорила с набитым ртом. «А цифровка тела, а капсула индивидуальна». Я не задумывался, к тому же не имел понятия о таких тонкостях. Капсула прошла мимо, но мое сознание все равно здесь. «А что, мужчина не может переодеться женщиной?» «Здесь», — уточнил я. Катерина состроила мордашку типа «фу», чем стала еще привлекательнее. С этим надо что-то делать. Интересно, есть ли тут, э, как бы помягче сказать, э, дома терпимости, что ли? Функция-то рабочая? В этом я убедился почти в начале. Думаешь, это мужик? Подозрительный взгляд на закрытую дверь. Неопределенно пожав плечами, взялся за крайний кусок мяса. Взгляд старого кобеля вычленил суть еще в начале. Пиво было так себе, благо холодное. Сделав большой глоток, я проверил свои показатели. Новая реальность диктовала свои условия. «Ну, пора и честь знать. Пряник!» — удивленная девушка проследила за тем, как я поднимаюсь. Питомец съел все до последней крошки вместе с костью. Одним словом, зверь. «Ты куда? Сольют же! Потеряешь шмот, опыт!»